Хвала о перстах. У скомороха зверски саднило небо. Распух язык, болели щеки и шея. Так бывало всегда, если он долго говорил через пищик, стараясь, чтобы звучало внятно и громко. И будет болеть, пока не опрокинешь в кружале пиво похолоднее. Замлевшие пальцы покалывала вернувшаяся кровь. Брекало был доволен. Сегодня битва Тарашечки с Мараны рождалась почти на ходу. По мгновенному наитию, а ведь с утра он даже не собирался на торг выходить. Опасное это дело — скалозубить о будущем правителе города. Подизнай, как дальше дело пойдет. Еще попомнят, не кстати. Однако покровитель огненной змеи не оставил Брикалу. Не забыл жертвенных возлияний. Пролетел слух, будто на торгу крикнули вора. Да никто нибудь крикнул «Лютарат! Скомороший ненавистник!» «Уж этот вцепится не отпустит!» И точно, пронеслась весть о скором суде. Стали ждать казни. Тут уж на площадь побежали и те, кто по ленности пропустил вечи, а Брикала бросился к скрыне обрежать палача. Теперь он посасывал намятый рот, предвкушая отменный сбор, и пиво вкружали. В дальнем конце площади что-то начало происходить. Над говорливым скопищем неожиданно взмыл всего один голос, но такой, что головы начали поворачиваться. «Сказала владычица, я создаю для каждого пальца науку свою. Большой, чтоб не выскользнул меч из руки. Второй, чтоб к победе направить полки. И третий, оружием ставшая плоть, стальными тисками закроет щепоть. Четвертый и пятый, но ну, выребетня! Совсем не желаете слушать меня?» Человек пел. И как? Ему ни верста были, ни брекала, ни понукалка-гудошник, не говоря уже о рожечнике. Голос заполнял широкую площадь. Играл сам с собой, ударяясь в стену под клета. Уносился на ликующих крыльях через разлив, достигая аж дикого кута. Без натуги, без выученного умения, свободно легко, как птица поет. Брикало сперва не поверил собственным ушам. Потом сообразил, его вызывали на поединок. — Ан, правда! Последние пальцы руки с собой не красны, не сильны, не ловки. Пустой болтовне посвящали досуг, о низком и ложном мололи сам друг. Лентяй, от пясти до самых ногтей. Чего еще ждать от бездарных детей? Позаряне тоже все поняли и очень обрадовались новой потехе. Стали тесниться, расступаясь улицы от одного к другому. Ошеломленный скоморох увидел, наконец, супостата. С ним надумал тягаться бессовестно молодой парень, почти отрок. Явно пришли, с лыжами за спиной. Наглые удали в нем было на семерых, а голосино. Вот уж правда, святая. Боги одним дают, другим лишь показывают. А ну, рот, закрой! крикнул Брикала. И вмиг понял, как жалко прозвучал его самочинный запрет. А холонь, тарашечка! посоветовали стоявшие у занавеси. Тебя мы слушали, желанный, добавил кто-то, подражая пескливому говору боланчика. И ты нам, парнишку, слушать не мешай! Раздался смех. Владычицы гневен и горестен взор. Двоим лоботрясом гроза и укор, бежите умений! «Да сбудется так! Без вас обойдемся, сжимаясь в кулак!» И словно для того, чтобы окончательно приобидеть Брикалу, у его противника объявилась подмога. Кувыки, слепой, хромой, да третьей горбатой, встали по сторонам и изготовили гудебные снасти, обшарпанные, натреснутые, годные разве что нищенскую жальную тянуть. Владиться в голосницу они и не пробовали, куда им?» просто взялись отмечать каждый круг песни ударом струн, воплем пыжитки. Вон оно как! Гусли, всемерно изгоняемые мараны провозглашали ей хвалу. А небо почему-то не падало. Всех дел вам отныне и впредь, говорю, лишь в ухе копаться, дочистить ноздрю. Возмущенный, побагровевший брекало, сделал несколько шагов навстречу обидчику, остановился. Он был способен распознать настоящее, когда оно ему представало. Голос парня словно выдергивал крашенные перышки его представления, пускал по ветру, им ли равняться с лебединым размахом и чистотой. Понукалка и рожечник не поняли увиденного вожаком. «Да что с них возьмешь?» Бросив снасти, общники пробежали мимо брекалы, яркие веселые балахоны плохо вязались с перекошенными яростью рожами. Кто-то собирался сыпать их заработок себе в шапку. Действительно, коротышка уже обходил людскую улицу, драный треух в его руках зримо тяжелел. Брекало непонятно как уже знал, что сейчас будет. И братьев-глупцов наградило шлепком. Вас только и вспомнят, прибив молотком. Да может, бездельный касаясь струны. Моим сыновьям вы отнюдь не нужны. Супостат в кулачную не полез, ловко скользнул в сторону, чтобы не наскочили вдвоем, шагнул встреч гудошнику, нарушил разбег, как-то боком припал, вдруг перед ним на колени, понукалка и улетел кувырком через торчащие лыжи, обидно, больно. Рожечника тем временем перехватили горожане, он рвался, его придерживали, похлопывали по плечам. «Не муть, добрый человек, а тебе, малый, велим дальше петь». «Общество радовать! С тех пор и ведется между нами людьми. Помянем с проклятием, прихлопнув дверьми. А важный урок поручаем не им, и правую битву не ими вершим. Да только больнее тоски не сыскать, чем матери вовсе ненадобным стать». Эхо последний раз пробежалось по дикому куту и смолкло. «Вот», — сказал ворон, — В шапке поводыря меч звякало серебро. «Слышь, парнюга, а еще можешь?» «Могу!» Баррикала повернулся, пошел прочь. Возмущенные пособники, зло оглядываясь, потянули за вожаком. Складывать занавесь, поднимать брошенных кукол. люторат так и не разметал пятерушек. Сами в грязь уронили. «Не, че-то сказал понукалка. «Этого захолустника тут завтра не будет!» «А мы опять выйдем», — Брикало не ответил. У него за спиной снова взмыл голос, возвещавший простую и жестокую истину. Одни летят в заоблачные небеса, другие лишь впархивают на забор, оттуда и кукарекают, полагая, что достигли горних высот. Ворон спел еще хвалу позабавнее, потом другую. Начальный вдохновенный восторг, умноженный сознанием победы, стал притихать. Это я так наказ учителя исполняю. Слушаю, досмотрю, да слова не говорю, в стороны озираюсь, ни во что не мешаюсь. Еще было весело и смешно, но понемногу подкатывал холодок. Когда его назвали Скворушкой-голосистом, это прозвучало едва ли не от от воинского имени. Ворон покривил душой, стал тереть горло, смутился. Крип, почтенный, не могу. Будет с меня. Его трепали по легкому кузову на спине. Ты передохни, желанный. Молочка попей. Еще выходи. Отколь явился парнище? Заночевать есть где? Он отвечал. Да мы с дядей из нетрепки на Острашка прибежали. Он домой уже снарядился. Мне велел догонять. А с собой-то хорош, пялились девки. Глазки, глазки ясные, что пуговки заморские если он вправду хотел донести что-то учителю пора было спасаться слышь дернул его за руку по водырь к лету подставляй и щедро пересыпал ворону не менее половины всего что насобирал Дикомыт отошел с кувыками в сторону и тогда только спросил с чего помогать взялись коротышка нахохлился отвел глаза ты тоже мог вора крикнуть покрывали бы сейчас спину не карману а мне Облака начинали приставать сумерками. Торг помалу сворачивался. Ворон заспешил. А еще поможешь? Ну. Тетку грибаниху знаешь? В зеленом ряду вроде сидит. Кувыки засмеялись. Кто же грибаниху не знает? Один ты не знаешь. А что тебе до нее? Подарок надо купить. А у нее есть, говорят, покажете ее, пока домой не ушла. Ну. Коротышкой снял со своего плеча руку слепого. «Тебя как дразнить будем?» — спросил он, пока вдвоем шли через торг. Правду отвечать было нельзя, но и врать особенно не пришлось. «Да ты слышал уже?» — люди окликали. «Скворцом!» «Скворцом!» «А я клюваст, волосом Темина, на все фьють, да фьюить. тебя ты каким назвищем величать прикажешь?» «Хшхерши!» Ворон даже остановился. «Ух ты! Это по-каковски же!» Лицо парня не выглядело чужеземным. Теперь, когда ворон к нему присмотрелся, черты казались умными, строгими, не самыми присталыми по берушке и крадуну. «Нас таких две деревни было на берегу!» Поводырь чиркнул ребром ладони, над головой обозначая малый рост. «Морянами звались!» «Старикам верить, племенем вышли из-за еще при добром гедахе. Все волной смыло в беду. Мест не знать, где избы стояли. Один я теперь!» Ворон попробовал повторить. — Хшер, хшерше! Буревестник, по-вашему! Тропка вела их мимо гадалкиного носа. — Погоди чуть, — сказал Ворон. — Спросить надо. Ему не хотелось вовсе уж тупой бы стоять перед грибанихой и красниц потыкаясь, стыть, стуть. Прыгая по склизким камням, он живо добежал в дальний конец мыса. Девушки не было. — Поздоровали, тетенька! — Торопливо обратился он к пожилой ворожие, склонившейся над чашей цветных камешков, красноватых, белых и пестрых. Вон там, на валуне, утром девка сидела. Глаза повиты. Некоторое время гадальщица смотрела так, словно он у нее допытывался о шествии умерших царей. Кто за кем выступал, да что говорил. Потом покачала головой. — Ты, дитя меня не морочь. Не было здесь никого. Тебя, помню, присаживался отдохнуть, а девок не видела. Ворон удивился, понял, что срамление перед грибаньях и не минует. Помчался с мыса долой. а здравствуй, дружок сердешный!» — обрадовалась коротышке зеленица. «А я уж собираться хотела, где, думаю, помощник незаменимый!» К заулыбался. «А я тебе покупщика привел, тетушка!» — и хидно добавил. «Только он сам не ведает, чего надо!» ворон понял тайным воином марана ему не бывать никогда на него с любопытством смотрел уже весь зеленый ряд уши начали разгораться стыть нужно тетенька торговки захохотали ну и ребятки нынче родятся своего стыда нет растрепа прикупить вздумал стыть удивилась и грибаниха «А, а стынька нужна что ли точно тетенька стынька грибаниха кивнула наклонилась По плечо запустила руку в глубиной короб, пошарила, извлекла с самого тла пестрединный кисет, по виду с крупой. И ведь нести не хотела, не спрашивали давненько, а потом, словно, под руку кто толкнул возьми, не утянет. Тебе, сыночек, много ли надобно. Этого ворон тоже не знал. Все давай, тетенька. Шхерше присвистнул. Грибаниха, успевшая вооружиться крохотным мерным ковшиком, Опустила мешочек. «А денег-то у тебя хватит, желанный? За весь мой припас попрошу с тебя четыре таймени да две утки, так и быть уж одну утку прощу». Ворон нухорский вывернул кошель. «Давай считать, тетенька». За «Загибеника в корзинку поставишь, тетя Грибаниха», подбоченился морянин. «Половину с сыром, половину с кашей до да салом. Вишь, какого я тебе богатея привел». Чуть низ-под локти у ворона вынырнула бабенка на сыне. Как есть сестрица злого тарашечки. Куда столько берут? Мертвую, что ли, по зеленцам вести далеко? Ах же ты, Егарма, годилка, чтоб тебе. Ворон во все плечи повернулся к бабенке смерил взглядом и улыбнулся, но зрачки блестели иголками. Отчего ж мертвую? Еще толчется, не в свое дело соется. А завтра отнимут зипун саму с мастка до да кипун. Тогда и повезем подальше куда? Оговоренная пакосница с ним зубаница убоялась, вякнула, квакнула, подевалась куда-то. И вторую утку прощу, сказала Грибаниха. Ну ее, у самой дело не спорится, так всем другим торг надобно изурочить. Шхерша помогал делить монеты на кучки, отсчитывая четыре таймени. Тетенька, сказал ворон. «С ней, со ка этой, хоть что делают? Кашу варят?» Торговка и коротышка безмолвно уставились на него. Грибаниха махнула рукой, засмеялась. Дикомыт окончательно смутился, начал пояснять. «У меня сестренка названная. В болезни лежит. Вся кипятком обварилась. Подарочком утешить хочу. А гадалка сама собой велела к тебе, тетя, засту... застынь-ка этой идти. Вот». Грибаниха помолчала еще, подумала, спросила. «Раны велики ли? Да на себе не кажи, балбешка! Ишь, бедная, запоминай теперь. Вот столечко зальешь теплой водой, чтобы на два пальца покрылась. Зернышки тотчас распухнут, всю воду вберут, как расползутся взбей в пену, да тут и намазывай!» Марьянин фыркнул. «Только девки, не говори, чем брал, прибьет тебя!» — Жива бы дождалась, — сказал ворон, — а там хоть бы и прибила. — Стынька пленочку даст, — продолжала наставлять Грибаниха. — Засохнет, так и оставишь. Сама после сойдет. Да рано от гноя не умывай, не вереди, стынька высушит. И отодвинул от кучки в четыре таймени еще несколько монет. — Это тебе на удачу, чтобы встала сестренка. Пока шли назад, Шхерша спросил, — Что за девка, о ком печешься? Полюбовница? Альф, правду, сестра? Ворон начал рассказывать, увлекся, даже имя назвал. Сирота, значит, как я, рассудил коротышка. Остановился, вытащил из ворота ремешок с несколькими блестящими ракушками, снял одну. Это из-за моря, с прородины нашей. Сунул ворону в ладонь, вдруг покраснел. Надейки отдай, пусть! Забавляется.